Глава тридцать Александрия постучала в дверь маленькой ювелирной лавки. Должен же там кто-то быть. Конечно, хозяин мог уехать из города, как это сделали многие другие. Она вдруг подумала, что стуком только привлекает к себе внимание, и побледнела. Неподалеку на улице что-то скрипнуло, как будто открылась дверь. «Табик, это я, Александрия! Боги, да открывай же!» Она устало уронила руку. Поблизости раздались крики, и сердце бешено заколотилось. «Ну же, давай!» В следующий момент дверь распахнулась, и перед ней предстал табик с топором в руке. Увидев Александрию, он облегченно выдохнул. «Заходи, девочка! Сегодня зверье вырвалось на свободу!» Он посмотрел влево-вправо. Улица выглядела пустынной, но он чувствовал на себе чьи-то взгляды. Едва переступив порог, Александрия ощутила слабость в ногах. Мителла, «Она послала меня. Она...» «Успокойся, девочка, расскажешь потом. Жена с детьми наверху накрывают на стол. Ступай к ним. Здесь тебе нечего бояться». Она остановилась и повернулась к нему, не в силах промолчать. «Табик, у меня есть документы и всякое такое. Я свободна!» Он наклонился, посмотрел ей в глаза, и на его лице заиграла улыбка. «А разве когда-то было по-другому?» «Теперь иди, иди наверх, а то моя жена беспокоится из-за шума». В руководствах по военному делу не говорилось о том, как вести уличные бои. Орса Ферита просто прокричал имя павшего командира и бросился по обломкам подвод и дверей на врага. За ним последовали еще две сотни человек. Орса вонзил гладей в первое попавшееся горло и спасся от рубящего удара благодаря лишь тому, что поскользнулся и съехал вниз». Вскочив, он взмахнул мечом и услышал хруст костей. Вокруг, рубя противников мечами, наступали его люди. Насколько успешно, Орса оценить не мог. Он знал только, что перед ним враг, а у него в руке меч. Взревев, он рубанул по плечу воина, который пытался закрыться щитом. Рука упала вместе со щитом, и Орса схватил щит, вытряхнул из него вялый обрубок и, бросившись вперед, свалил еще двоих. Пока Орса топтал поверженных, один из них ткнул мечом вверх, и он почувствовал, как по ноге потекла теплая жидкость, но не обратил внимания. Территорию расчистили, однако на другом конце улицы скапливались новые силы противника. Их командир дал сигнал атаковать, и Орс рванулся вперед, на врага, не сворачивая в сторону и не замедляя бега. В этот миг он понял, что чувствуют берсерки одного из завоеванных Римом варварских народов. Ощущение некой странной свободы. Никакой боли, только пьянящая отрешенность от страха и усталости. Меч разил без устали, и первородные сметали все на своем пути, рубя, коля и неся смерть на блестящих клинках. «Боковые улочки! К ним идет подкрепление!» Орс едва не стряхнул руку, потянувшую его за рукав, но выучка взяла вверх. «Их слишком много! Назад, ребята! Знатно мы их порезали!» Он торжествующе поднял меч и побежал обратно, отдуваясь, но успевая считать убитых солдат Суллы. Получилось, насколько он мог судить, больше сотни. Тут и там попадались знакомые лица. Один или двое пошевелились, и Орса уже хотел остановиться и помочь, но сзади застучали по камню сандалии, и он понял, что они должны добраться до баррикад, если не хотят получить меч в спину. «Вперед, парни! Мари!» Крик подхватили тут и там, и они снова полезли на баррикады. Забравшись наверх, Орса оглянулся и увидел, что отставших и раненых зарубили и растоптали. Большинство успело вернуться, и когда он оказался с другой стороны, лучники первородного дали залп поверх голов своих. И несколько преследователей свалились на мостовую, крича и корчась. Орса усмехнулся на бегу, едва не выронив меч. Сил почти не осталось. Он нырнул внутрь здания и остановился, задыхаясь, упершись руками в колени. Рана на бедре оказалась серьезной и сильно кровоточила. Закружилась голова. Кто-то потащил его прочь от баррикады. «Здесь нельзя оставаться. Лучники нас прикроют. Но стрел хватит ненадолго. Нам бы еще хоть пару улиц пройти. Идем!» Орсо слышал, что ему сказали, и понял смысл сказанного. Но ответил ли? Куда подевались силы? Ногу приходилось волочить. Оставалось только надеяться, что у Бара Галиена все сложилось хорошо. Бар Галиен лежал в луже собственной крови, и Сула стоял над ним, прижав к его горлу острие меча. Центурион знал, что умирает, и пытался плюнуть в консула, но не мог собрать достаточно слюны. На баррикаде его люди наткнулись на свежее подкрепление и были почти полностью разбиты при первом же штурме. После недолгой яростной схватки они перебрались через стену из камней и деревьев и бросились на вторую линию обороны. Они сражались отчаянно, но противник имел численное преимущество. Бар улыбнулся, обнажив окровавленные зубы. Он знал, что Сулла пришлет подкрепление. Жаль только, что уже не скажет об этом Орса. Бар надеялся, что у Косматова дела идут лучше, чем у него, и Легион не обезглавили еще раз. Глупо было рисковать жизнью в таком отчаянном предприятии, но уж слишком многие погибли в тот страшный первый день. «По-моему, он мертв», — услышал Бар чей-то голос, а потом и ответ Суллы. «Жаль. У него очень странное выражение лица», — «Я хотел спросить, о чем он думает». Орса рыкнул на Центуриона, попытавшегося помочь ему встать. Нога болела, он опирался на костыль, но не собирался принимать чью-либо помощь. «Никто не вернулся?» — спросил он. «Мы потеряли обе Центурии. Неприятель получил подкрепление на этом участке как раз перед тем, как мы атаковали. Похоже, такая тактика больше не сработает». Значит, мне повезло, проворчал Орса. Никто не встретился с ним взглядом. Ему действительно повезло. Он попал туда, где солдат Сулы оказалось меньше. Кто-то посмеялся, должно быть, Галиен, когда увидел доказательства своей правоты. Жаль, он не сможет поставить ему выпивку. Что дальше? спросил один из Центурионов. Орса покачал головой. Пока ничего. Для начала надо разобраться, в каком и положении. Молодой центрион колебался, и Орса повернулся к нему лицом. «В чем дело? Выкладывай, парень!» «Некоторые говорят, что нужно сдаться. Мы потеряли больше половины, а у Сулы есть выход к морю и путям снабжения. Мы не можем победить и...» «Победить?» «Кто сказал, что мы победим?» «Когда на моих глазах погиб Марий, я понял, что мы не сможем победить». «Понял, что Сула сломает хребет первородному раньше, чем мы соберемся с силами и сумеем нанести ответный удар. Речь идет не о победе, мальчик. Речь идет о борьбе за правое дело. Мы выполняем приказ и отдаем дань уважения великому человеку». Он обвел взглядом мужчин в комнате. Лишь немногие отвели взгляд. Он знал, что находится среди друзей. «Что бы сказал на его месте Марий?» Орса улыбнулся. «Человек может всю жизнь ждать такого момента, как этот, и все-таки не дождаться. Некоторые просто стареют и увидают, так и не получив возможности показать себя. Мы умрем молодыми и сильными, и ничего другого я не приму. Но мы могли бы вырваться из города, уйти в горы. Выйдем. Не хочу распинаться перед такими остолопами». Орсах мыкнул и, прихрамывая, вышел за дверь». Там уже собралось около сотни легионеров, усталых и грязных, с перемотанными тряпьем ранами. Почти все выглядели так, будто уже смирились с поражением, и эта мысль подсказала ему нужные слова. «Я — солдат Рима!» Его голос, басовитый и грубый от природы, дошел до каждого, заставив выпрямиться и подтянуться. «Я всегда хотел служить свой срок и уйти в отставку, получив небольшой надел!» Я не хотел погибнуть в чужой земле, чтобы меня забыли. Но потом я понял, что служусь человеком, ставшим мне больше, чем отцом. Я видел его смерть, слышал его слова и подумал. «Орса, старина! Может быть, вот это оно и есть! Может быть, это то, что надо! Вы что, собрались жить вечно? Пусть другие сажают капусту и греются на солнце!» «Я умру, как солдат на улицах любимого города, защищая его!» Орсон немного понизил голос, словно делился со слушателями секретом. Люди подались вперед, к ним подошли другие. «И вот, что я понял. В жизни мало такого, что дороже мечты, жен, плотских радостей и даже детей. Такого мало, но оно есть, и именно оно делает нас мужчинами». Жизнь всего лишь короткий теплый день между долгих ночей. Тьма накроет каждого, даже того, кто чится всегда быть юным и сильным. Он указал на немолодого уже солдата, который слушал его, осторожно сгибая ногу. Тинаста, вижу, ты проверяешь свое старое колено. Думал, с годами оно станет болеть меньше. Зачем ждать, пока оно подогнется от слабости и молодые оттолкнут тебя в сторону? Нет, друзья мои, нет, братья. «Идемте, пока свет не потускнел, и день еще ясен!» Какой-то молодой солдат поднял голову и крикнул. «Нас будут помнить!» Орсов вздохнул, но улыбнулся. «Какое-то время, сынок, но кто сегодня помнит героев Карфагена или Спарты, они знают, как закончился их день, и это все, что нужно!» «Значит, на победу рассчитывать не стоит?» — тихо спросил солдат. Опираясь на костыль и прихрамывая, Орса подошел к нему. «Сынок, почему бы тебе не уйти из города? Некоторые из вас могут спастись, если проскользнут мимо стражи. Тебе не обязательно оставаться». «Знаю», — парень помолчал, — «но я останусь». «Тогда не будем откладывать неизбежное! Соберите людей! Всем приготовиться атаковать баррикады Суллы! Кто пожелает, пусть уходит!» «С моим благословением! Пусть найдут где-нибудь другую жизнь и никогда никому не рассказывают, что сражались за Рим, когда умер Марий! У вас час! Приготовьтесь!» Орса огляделся. Мужчины проверяли мечи и доспехи, как их учили делать перед боем. Многие хлопали его по плечу, уходя на свои позиции, и он чувствовал, что сердце вот-вот разорвется от гордости. «Славные парни, Марий!» — пробормотал он себе под нос. «Славные парни!»